Глава восьмая. Огонь в камине отбрасывал причудливые тени на высокие стены квартиры и придавал с е б а с т ь я н у Фросту еще более загадочный вид. То, что он был ведьмаком, теперь откровенно бросалось в глаза, но только это и больше ничего абсолютно. Как ни пыталась Алекс, но пробиться сквозь глухую стену его защиты оказалось невозможно. словно миллиардер был скрыт под толщей всего мирового океана, и даже эхо силы, что доносилось до Алекс из-под этой невероятно плотной массы, маячило каким-то раздражающим звуком на периферии ее сознания. Выглядел он еще лучше, чем на обложках журналов. Глянцевая бумага передавала далеко не всю харизму молодого мужчины, да еще и мастерски скрывала его двуликость. Или это он сам? Насколько могла судить Алекс? Избиратели любили Фроста. Он подкупал своеобразной открытостью и мнимой доверчивостью. Это был самый странный микс, какой только можно себе представить: надменно холодный и в то же время едва ли не ангельски открытый. д в у л и к и й в самой страшной интерпретации этого слова: человек-маска, двуличие в квадрате. Девушка мазнула по нему взглядом еще раз, пытаясь уловить хоть что-то. но либо ведьмак был настолько древним, что почувствовать его просто невозможно, либо он действительно ничего не скрывал. И сейчас, прислушиваясь к тихому гулу артефакта, Алекс прекрасно понимала, что даже его потрясающие таланты ничто по сравнению с его возрастом. И это интересовало девушку сильнее всего остального. Ты просишь меня о невозможном. Себастьян задумчиво вертел в руках бокал с вином. Оранжевые блики. играли в его длинных до плеч волосах цвет а р ж а н о й пшеницы, из-за чего вокруг головы сенатора чудился нимб. Они сидели в удобных креслах, и Даллас кратко пересказал Фросту с у т ь дела, а главное причину их визита. Сенатора это не удивило, он лишь вслушивался в слова, не перебивая, время от времени делая небольшие глотки из бокала. Казалось, гости его не интересовали. По крайней мере, Фрост лишь изредка удостаивал их мимолетным взглядом. Но Алекс даже не сомневалась, что он прекрасно знал, кто она, и, возможно, даже оба м у л е т е на ее шее. Она сидела открыто, разглядывая мужчин и пытаясь уложить в голове недостающие детали, стремясь понять, кто из этих двоих какую ведет игру. Вероятно, с а л ь е был того же мнения. Вся его напряженная поза просто кричала об этом. Что касается Инкуба, Он вообще чувствовал себя не в своей тарелке, несмотря на откровенную симбиотическую связь с ведьмами. Ведьмаки никогда особо не ладили с его видом. Я так понимаю, вы пришли за тем, чтобы узнать, кто он, тот, кому требовался подавитель? Медленно произнес Фрост, когда вампир наконец замолчал. Правильно понимаете, сенатор, прорычал Джек. с а л ь е был перенапряжен. Его бы нисколько не удивило, если бы в эту секунду в комнату с камином ворвались и щ е й к и м и н ю о с т а Изумляло скорее другое: их вроде бы никем незамеченное присутствие в Пентхаусе кандидатов-президенты или все же замеченное? Выставите меня в неловкое положение. Себастьян покачал головой. Теперь Алекс видела разительное отличие между Далосом и Фростом. Было даже удивительно, что могло быть у них общего, кроме тяги к власти. Глава вампирского клана скорее стратег по своей натуре, из тех, кто мог очень долго разыгрывать шахматную партию в своем кабинете и впоследствии бросать фигуры в самую гущу без сожалений. Себастьян Фрост был из другого теста, не столь подкованный в плане стратегии, он с л и х в о й заменял это своей беспринципностью в любом деле. Что-то говорила Алекс, у вампира все же имелись рамки, через которые он не переступит по своим собственным соображениям. Ведьмак, расслабленно сидевший перед ними, был не таким. И если он до сих пор не сдал своих нежданых н гостей преследователям, то лишь по одной причине: Фрост хотел сам приготовить из них ужин. Теперь к и н г ясно понимала, какую ошибку они совершили, явившись сюда. Но пути назад уже не было. Олтер сейчас их единственная надежда на спасение, а значит, им придется следовать его плану. А во сюда с я у л у ч и т ь момент и выбраться из этой з а в а р у х и без потерь. Да что вы говорите! Снова рыкнул с а л ь е Он, как и Алекс, прекрасно осознавал, в каком положении они все оказались. Только это же был Джек, а значит, он будет рубить с плеча. Вы покрывали убийцу сенатор и не просто покрывали, вы снабжали его препаратом, зная, откуда растут ноги. Вы пойдете как соучастник. Вы угрожаете мне? Мне? Серьезно? Видимо, не хорошо сузил красивые глаза, но Джек только усмехнулся. Обрисовываю перспективы. Только не нужно пытаться напугать меня, сенатор. У меня иммунитет на таких, как вы. Интересно, что на это все скажут ваши избиратели. Фрост недобро хмыкнул, словно слова детектива его хоть и насмешили, но все же задели за живое. Вы приходите в мой дом и угрожаете мне. Видимо, к перевел откровенно насмехающийся взгляд на Далласа. От т е б я Олтер, я подобного не ожидал. Вампир чуть заметно повел плечами. Мы во многом повязаны, Себастьян, но в массовой резне я больше не заинтересован. Только вот все к тому и идет. Если тварь по какой-то причине начнет распространять заразу, которой болен сам, излечить подобную мутацию у двуликого не так просто. Мы-то с тобой знаем это. И ты, и я. Повисло молчание. Фрост отставил бокал на столик и, подавшись вперед, облокотился на колени. Сцепив длинные пальцы в замок, он устремил свой тяжелый и острый, как лезвие бритвы, взгляд на вампира. Друг мой, это не те люди, против которых можно вести свою игру. Для них мы всего лишь закуска. Они серые кардиналы закулисных игр, и никто не позволит ни тебе, ни мне, ни твоей некроведьме. Он перевел ж а л е щ и й взгляд на Алекс, и она вздрогнула. Даллас совершенно точно не говорил о ней и вряд ли бы стал до последнего держа свой самый ценный туз спрятанным поглубже в рукаве. Но Фрост увидел сам. При этом практически не потревожив таким ментальным вмешательством разум девушки, он просто узнал, как если бы это было написано перманентным маркером у нее на лбу, а значит его сила поистине огромная. Вытаскивать грязное белье на публику. Вы не просто играете с огнем, это взрывчатка, дружище. Бабахнет так, п у ф Он расцепил пальцы и сделал движение, имитирующее взрыв, что и косточек не останется. Вновь повисло молчание. Ни в е л м о р что вообще за это время не издал ни единого звука, ни Джек не сказали ни слова. Алекс же слушал их разговор и все гадала, почему амулет никак не отреагировал на присутствие такого сильного ведьмака. Он знал о ней, но угрозы от него не исходило. С другой стороны, все это может быть лишь ш и р м о й черт. с е б а с т ь я н Даллас задумчиво потер кончики пальцев. Мы оба знаем, чем все закончится. Всегда заканчивается одинаково, и мы опять будем вынуждены отсиживаться в бункерах, словно крысы в поисках решения проблемы. В то же время это может сыграть т е б е на руку, поднять твой рейтинг у избирателей. Фрост грустно покачал головой. Ты меня не слушаешь. Это ты не совсем понимаешь. Чем может все обернуться, если твой потерявший контроль над собой сумасшедший заразит хоть кого-то, мы уже не сможем сдержать эпидемию, если еще не заразил. Я уже не говорю о том, какой жирный след из хлебных крошек он оставил. Двуликие люди, дети, Себастьян. Не с м е ш и меня, Олтер. Фрост откинулся в кресле и, и з о г н у в бровь, бросил быстрый взгляд на Джека, что уже весь подобрался, готовый броситься вперед. Только не ты. Дети? Серьезно? Давно ли тебя волнуют какие-то там человеческие дети? Слышишь ты? с а л ь е все же не выдержал и вскочил со своего места. Немного ли берете на себя, господин сенатор? Спокойно, голос Фроста з а з в е н е л Салью. т Я полагаю, что и вы, господин Салья, детектив, поправил его Джек чисто автоматически, чем желая уколоть и не смейте сравнивать меня с себе подобными, детектив. Фрост согласно кивнул. И все же детектив вряд ли кого-то из ваших друзей, коллег волнует судьба поданного д к обеду ягненка. А ведь это тоже дети, детеныши. Джек сделал шаг вперед, уже готовый схватить Фроста за грудки, но Алекс сжал его руку, поймав мимолетный взгляд сенатора. Он ждал, выводил их всех и каждого на край пропасти, чтобы... чтобы что? Зачем было провоцировать явно взвинченного Джека? д а л о с же и бровью не повел, услышав слова Фроста. Ведь для него практически любой двулик и й был ничем иным, как едой. Возможно, он на нелакомился горячей человеческой кровью каждый день, хотя и в этом девушка сомневалась. Но для чего пытался сейчас выглядеть белым и пушистым? Для нее? Для Алекс, что по сути, хоть и была двуликой вдвойне, но человеческих черт не утратила. Сжав пальцы сильнее, Алекс заставила мужчину опуститься обратно. Она посмотрела прямо на Фроста, а тот, изогнув губы в странной удовлетворенной ухмылке, махнул рукой и продолжил, словно ничего такого и не произошло. Насколько мне известно, он один такой. Так ты скажешь нам имя? Вновь вмешался с а л ь е Если нет, убьете меня? Страха в голосе ведьмака не было, скорее только любопытство и совсем немного издевки. Детектив с а л ь е Хотя чего отрицать, издевки там было много, хоть ковшом черпай. Не хотелось бы доводить до этого, хищно о с к а л и л с я Джек. Но сами понимаете. Себастьян, вновь заговорил Далла, с то ли в попытке убедить друга, то ли просто устав от препирательств. Ты меня знаешь, я пойду до конца, и ты понимаешь, на пороге чего мы сейчас все можем стоять. Я не хочу потерять все, что выстроил с таким трудом. Ты в первую очередь подставил меня, ведь именно мой препарат ты поставлял ему. Фрост кориво усмехнулся. Я думал, ты предложишь мне деловой разговор, Олтер. Разве не так мы делаем дела, друг мой? Внизу мои бойцы. Спокойно отозвался вампир. Со мной ведьма, сила которой могла бы поспорить с твоей. Это достаточно по деловому, друг мой. Даллас особо выделил последние два слова. Если это и произвело впечатление на ведьмака, виду тот не подал. Он откинулся на спинку, и Алекс п р о ш и б л о п о т о м На секунду ей показалось, что красивое лицо сенатора исказил животный оскал, но через мгновение все вновь превратилось лишь в игру света и тени, пляшущего в камине пламени. Девушка взглянула на остальных, но те, казалось, ничего не заметили. Вот оно, амулет на шее низко завибрировал, и она поняла, что все же ей это не п о ч у д и л о с ь Вам не дадут судить его по закону, Фрост сверкнул зелеными глазами. Не получится просто ворваться к нему сордером и арестовать. Тогда мы убьем его, рыкнул с а л ь е избавимся от этой заразы сразу и на корню, и никаких арестов судов или тому подобного. А кто тут только что пытался рассуждать о правильном и неправильном, а, детектив? Мы все одинаковые, Фрост насмешливо поджал губы. Не очень-то твои друзья умны, Олтер. Тяжелые времена требуют радикальных мер. Просто отозвался глава вампиров. Здесь вопрос стоит по-другому. Ты с нами? Алекс следила за ними за т а и в д ы х а н и е Вампир и ведьма к сидели, сверля друг друга глазами, и от ответа второго теперь зависела судьба всех здесь присутствующих. Амулет на груди снова дало с е б е знать, кольнув в область сердца. Девушка вскинула руку и инстинктивно коснулась пальцами того места, где под слоем ткани на груди оживал древний артефакт. Словно успокаивая, кажется, это движение не осталось незамеченным. Хорошо. Наконец сдался Фрост. Хорошо, но прежде вам стоит кое-что узнать о том, кому вы собираетесь нанести визит.